Меня по этому вопросу просили дать заключение. Если бы я еще доселе и колебался в своем отказе принять командование над войсками крымского правительства, то после этого совещания все сомнения мои должны были исчезнуть. Хотя предложенный и разработанный полковником Достоваловым план и был всеми присутствующими на совещании военными лицами, в том числе и мною, и начальником штаба полковником Макухой, признан совершенно неосуществимым, тем не менее, военный министр, выслушав присутствующих, заявил, что соглашается с полковником Достоваловым и предложил начальнику штаба отдать немедленно распоряжение для проведения предложенного полковником Достоваловым плана в исполнение. На утро я выехал в Ялту. 8 января утром по городу. Распространились слухи, что ночью произошло столкновение между двумя эскадронами крымских драгун, расположенных в Ливадийском дворце, и местной Красной гвардии, что немцы отошли в горы, и власть в городе захвачена советами. Около полудня от имени советов появились прокламации, указывающие на то, что отныне единственной властью в городе является местный совет и требующие немедленной сдачи обывателями всякого оружия. Под вечер прибыло в город судно, и высадившиеся матросы, руководимые членами местного совета, приступили к повальным обыскам. Эти обыски не миновали и нас. Часов в девять вечера к нам на дачу на Нижней Массандровской улице явились человек шесть матросов, обвешанных пулеметными лентами и гранатами предъявили какой-то мандат и требование допустить их для производства обыска квартир. Я отдал приказание их впустить и предоставить полную свободу, наблюдая лишь за тем, чтобы, воспользовавшись обыском, представители революционного народа чего-либо не стянули. Все имевшееся у нас оружие еще с утра было надежно спрятано в подвале и на чердаке. Сам я во время обыска, дабы избегнуть необходимости разговаривать с проходимцами, сел за карточный столик и начал играть в пикет со своим сынишкой, совершенно не обращая внимания на шаривших по столам и комодам матросов. Последние всячески, видимо, старались вывести меня из себя, делая вслух дерзкие замечания, намеренно производя шум и передвигая мебель. Но, убедившись, что ничто не действует, оставили нас в покое этому испытанному приему, я впоследствии прибегал не раз во время обысков. Около девяти часов, 10 января, я проснулся от орудийной стрельбы. От прислуги узнал, что ночью спустились с гор крымские драгуны, что западная часть города ими занята, что на рассвете из Севастополя прибыли два миноносца, которые и обстреливают город. Одевшись, Я вышел на балкон вместе с гостившим у нас братом жены. В городе слышалась сильная оружейная стрельба, часто рвались шарапнели, обстреливалась главным образом центральная часть города. От снарядов значительно пострадали некоторые здания. Два снаряда попало в соседний с нашей дачей дом, а несколько осколков упало у нас в саду около полудня мне пришли доложить что отряд матросов находится в саду и посты выставлены у входа в усадьбу я прошел в сад и увидел человек пятнадцать матросов и вооруженных штатских столпившихся у балкона кто здесь старший спросил я вышел какой то матрос вот заявляю вам что я генерал а это указал я на моего шурина Тоже офицер, ротмистер. Знайте, что мы не скрываемся. О На нашем присутствии матросы, видимо, уже знали. «Это хорошо», — сказал назвавший себя старшим. «Мы никого не трогаем, кроме тех, кто воюет с нами». «Мы только с татарами воюем», — сказал другой. «Матушка Екатерина еще Крым к России присоединила». А они теперь отлагаются. Как часто впоследствии вспоминал я эти слова, столь знаменательные в устах представителя сознательного сторонника красного интернационала.